Осмелев, она вдруг шепнула соседу «А как же электричество?» «Плевать на электричество», — ответил он. «Когда дочитаю Вересаева, я пошлю к черту медицинский институт». Впоследствии этот небрежный, независимый и забавный парень оказался в числе первых зачисленных на лечебный факультет, но в день их знакомства он произнес речь против медицины. После лекции они вместе выбрались из аудитории, пошли по скверу. Парень, звали его Юрий Ванеев, поносил медицину. Когда он попрощавшись ушел, Валя решительно сказала, интересный малый, из таких получаются хирурги. За две недели, оставшиеся до экзаменов, Зина поняла, что из 22 абитуриентов, претендующих на одно студенческое место, по крайней мере 10 интереснее и образованнее ее. Среди них встречались такие, что свободно говорили по-английски, порядочно знали латынь, были такие, что слово «скальпель» произносили с профессиональной привычностью. Зина понимала, что ей не хватало общей культуры, широты, начитанности или того, чего было в избытке у Вали – самоуверенности. Зину стесняла не только ее короткая юбка, но и ее нарымский говор, замедленная неуклюжесть, привычка к размеренности и простоте жизни. И этот большой город казался ей чужим. Последние два года, 9-й и 10-й классы, Зина училась в Колпашове. Но этот деревянный городок Не поспевал за стремительно изменяющейся жизнью. Да и сам Томск менялся так быстро, что проспект Фрунзе она не узнавала. Хотя год назад гуляла по нему с отцом, когда они приезжали за покупками. Вступительный экзамена Зина сдала ровно, но не блестяще. Проходной балл был 24, она получила его, но когда в списке не нашла своей фамилии, не удивилась. Проходной балл получили многие. У Зины были здоровые нервы, треслый взгляд на жизнь, и она сказала Вале, они и правы. Вернувшись домой, Зинаида три дня подряд устраивалась по-новому в своей комнате. Еще три дня просидела в клубной библиотеке, а потом вдруг все забросила. Спала, ела, читала, доходила в гости и на каждый новый фильм, который шел в деревенском клубе. Все чаще в их доме появлялась молодая веселая преподавательница математики Малыгина, забегал новый колхозный зоотехник. Почти каждый день приходил Женя Старков, студент политехнического института. Он приносил обшарпанную гитару и хриплым голосом пел про то, что всю ночь не наступало утро. Анискину не нравилась жизнь дочери. До него доносился лишь голос гитары до да смех Зинаидиных гостей, а остального отец не слышал. Их разговоров о жизни. Отец не понимал, что дочери нужно общение именно с такими людьми, как учительница Малыгина, Женя Старков, и он с каждым днем все внимательнее приглядывался к Зинаиде, ворчал, когда она надевала модные кофточки, сердился, когда она просыпалась поздно. До октября Зина с отцом поссорилась только раз — но уже в середине октября они помирились. Она начала работать учетчицей на молочном заводе. Отец видел, что Зина много занимается, читает и успокоился, хотя однажды полушутливо сказал ей, «Ты уж теперь беспременно должна во врачи выйти, чтобы оправдаться, почему на такой пустяшной работе состоишь». В ответ она засмеялась, «Папка, ты смешной!» Зина любила отца. Он любил ее, единственную дочку, и тем неожиданнее было то, что произошло после ноябрьских праздников. В середине октября Зина впервые встретилась с техноруком лесопункта Степановым. Они быстро подружились, он оказался тем человеком, который ей сейчас был нужен. Почти все свободное время Степанов проводил с Зиной. Было уже холодно, шли дожди, и земля готовилась принимать снег, Но технорук каждый день приходил из тайги в милицейский дом и сидел допоздна. Он подпевал Старкову, посмеивался над Малыгиной, которая любила сидеть к нему боком, так как считала, что в профиле она интереснее, чем анфас, и с подлобья глядел на Зину. Зина чувствовала себя легко, свободно, говорила умно и складно, когда в ее комнате сидел и помалкивал технорук Степанов. В ноябре произошло неожиданное. Зина и Степанов сидели в комнате, разговаривали о чем-то.